Кочегары, голые до пояса, ревели, размахивали руками, валились на пол. В жемчужном свечении валов отражались искаженные их лица. Команда парохода Иван-де-Мария была пьяна. Один рулевой твердо двигал свой круг. Он обернулся, увидев меня. Жид, сказал мне рулевой. «Что с детьями будет?» «С какими детьями?» «Дети не учатся», — сказал рулевой, ворочая кругом. «Дети воры будут». Он приблизил ко мне свинцовые синие скулы и заскрипел зубами. Челюсти его скрижетали, как жернова. Зубы, казалось, размалываются в песок. «Загрызу!» Я попятился от него. По палубе проходил лисей. — Что будет, лисей? — Должен довести, сказал рыжий мужик и сел на лавочку отдохнуть. Мы спустили его в Вознесенском. Храма там не оказалось, ни огней, ни карусели. Пологий берег был темен, прикрыт низким небом. Лисей потонул в темноте. Его не было больше часу, Он вынырнул у самой воды, нагруженной бидонами. Его сопровождала рябая баба, статная, как лошадь. Детская кофта не по ней обтягивала грудь бабы. Какой-то карлик в остроконечной ватной шапке и маленьких сапожках разинув рот стоял тут же и смотрел, как мы грузились. — Сливочный, — сказал лисей, ставя бидоны на стол, — самый сливочный самогон.